Глава 27. Опилок Много лет дни в Академии некромантов протекали однообразно, и даже на празднике здесь никогда не было столь оживленно, как в этот день. В день, ознаменовавший конец осени. Утром состоялся турнир по скайболу. Трибуны едва вместили всех желающих. Присутствовали не только адепты и их родные. Кто угодно мог прийти и насладиться игрой двух сильных команд Академии. Были и обозреватели. Сам канцлер его величества со своим секретарем. Матч вышел напряженным. Игроки не желали уступать друг другу. Яростно боролись за право вести мяч. Им приходилось не только следить за своей зоной, но и преодолевать препятствия на пути к половине поля соперника. Очки забивались жестко. Не обошлось без травм. Но верная и доблестная помощница ректора всегда была на страже здоровья и благополучия своих адептов. За честностью игры следил адепт пятого года обучения Лем Харди. Многие узнавали его как лучшего игрока по скайболу в прошлом и скандировали его имя с трибун. Мисс Шин была уверена, что про парнишку напишут статью. Не только про него, про игру и про академию в целом. Такие изменения не пройдут бесследно. Матч завершился салютом. Небо окрасилось огнями и яркими всполохами. Стадион застелил разноцветный туман. Зрители восхищённо хлопали, улюлюкали и просто радовались. «Ты молодец, хорошо постаралась», — произнесла Олеса, приобнимая сестру за плечи. Марика, как и все, стояла, задрав голову, наслаждалась плодами своих усердных трудов. Да, времени было мало, но она смогла. Всеобщее веселье и смех. Было самой лучшей для нее наградой. «А знаешь, мне нравится здесь. Да и привыкла уже», — прошептала она, прижимаясь к руке Олесы. «Папа бы гордился нами». Олеса улыбнулась, погладила сестру по голове. «Так и есть», — подумала умиротворенно. У нее были некоторые сомнения насчет турнира, но ребята справились, отлично проявили себя. Никто не сорвался, не устроил скандал. Наоборот, все очень старались, Будто все это время только и ждали к себе внимания окружающих. И вот, наконец, его получили. Повидались с родными и друзьями, пообщались с обычными людьми, не некромантами. Им это было нужно, необходимо. «Стой, да куда ты?» По полю нёсся ведьмак. От него удирал с какой-то красной тряпкой в зубах мохнатый зеленый шарик. «Отдай флаг, зараза!» Марика издала тихий смешок, не выдержав. Кажется, она хорошо поладила с Колином. Они много времени проводили вместе. Парень активно участвовал во всех экспериментах будущего артефактора. Хотя почему будущего? Она уже столько изобрела. Хватит на то, чтобы приняли в академию без вступительного испытания. «Скучаете?» — поинтересовался возникший за их спинами ректор. «Любуемся», — отозвалась Олесса, выпуская сестру. «А ты? Разве тебе не нужно отвечать на многочисленные вопросы взбудораженных родителей?» Некромант криво ухмыльнулся. «Из меня уже все соки выжили, так что я им больше не нужен». Он перевел взгляд на Марику и произнес: «Без тебя этот турнир не был бы таким особенным. Я передал канцлеру Вайросу все твои наработки. Он обязательно найдет способ, как лучше представить их королю». «Да и Карина тебе ему много рассказывала. Не удивлюсь, если скоро тебя представят к награде». «Вот моя награда», — просто отозвалась Марика, наблюдая за людьми, беззаботно проводящими время. Другой не нужно. Пока гости и адепты общались, деятельная мисс Фогман с племянницей канцлера заканчивали последние приготовления к балу. Проверяли, все ли готово, все ли работает. Свет, музыка, угощение. Все, дорогая», — произнесла Аделин, отряхивая ладони. Ступай переодеваться. Ты должна блистать сегодня». «Спасибо», — выпалила счастливая девчонка и умчалась прочь в свою комнату, чтобы примерить восхитительное нежно-голубое платье, подаренное любимым дядей. Других родных у Карин больше не было. Мать умерла, отец отказался от нее, как только пробудился дар. Старший брат сделал вид, что никогда не знал о её существовании. А вот дядя... Дядя — человек чести. Будь у него свои дети, никогда бы не бросил. Адалин потерла грудную клетку, щемила. Она все так же играючи ощущала вибрации исходящие от живых, но воспринимала чужие эмоции уже не так остро, да и на чужие мысли меньше реагировала. Не до того было, чтобы обращать внимание на все подряд. В зал вошел декан, осмотрелся и только потом подошел. Ада улыбнулась, довольно уперев руки в бока. Ну как? Здорово ведь! Странно, произнес он, но все же нерешительно улыбнулся и добавил. Но здорово, да. Ада опустила руки, положила голову некроманту на плечо. «Мне нравится». Под потолком парили красные фонарики. В углу ждал своего часа рояль, за который уже совсем скоро сядет Фабиана. На столах стояли напитки и закуски. «Я подумал...» — тихо заговорил Ричард. «Нам пора сходить с тобой на свидание. Выбраться на выходные в город. Я давно там не был». «Правда?» — оживилась Ада, вскинув голову. «О!» Это серьезный для тебя шаг, но я буду рядом. Я знаю. Тепло произнес он и обнял женщину, вытащившую его со дна. Не сказать, что я нервничала, но все равно дергалась по пустякам. С самого утра. Сначала Микаэль куда-то пропал, думала, исчез. Металась по всей территории, в то время как должна была примерять платье, готовиться к церемонии венчания. Этот день был важным для меня. Правда, как и все другие дни, но все же чуточку важнее. Я собиралась выйти замуж. Связать свою жизнь с некромантом. Не просто некромантом. Самым могущественным. Первым. лично шелся на полосе препятствий. Оказывается, он решил вместе с ребятами поупражняться в ловкости. Видя, как адепты беззаботно играют с высшей нежитью, у меня сердце сжималось от чемящей радости. Микаэля приняли не сразу. Прошло немало времени, прежде чем Лича перестали пытаться уничтожить. Его воспринимали настороженно. Но вот потом, когда привыкли, Лич стал адептом, лучшим другом и защитником. Потом я едва не опоздала на собственную свадьбу. Вместе с Марикой и Адой мы должны были добраться до храма в отдельном экипаже, но он за нами почему-то не пришел. Пришлось срочно испытывать новое изобретение моей неугомонной сестры — портативный улучшенный портал. Для того, чтобы переместиться из одного места в другое, больше не нужно было устанавливать в двух точках портальные камни для прокладывания пути. И вот, когда часы на башне храма почти пробили полдень, из белой дымчатой завесы вышли мы. Три девы в прекрасных сияющих платьях. Я в белом и Марика Садой в красных. Подол подпалила, флегматично констатировала подруга, приподнимая пышную юбку на моем платье тоже виднелись подпалины я усмехнулась а все же портал еще требует доработки это экспериментальный образец буркнула марика поправляя шляпку на голове от дверей храма к нам спешил взвинченный жених остальные гости видимо остались внутри я вдохнула поглубже и шагнула вперед сразу прильнув к некроманту прости прошептала улыбнувшись экипаж не пришел я думал ты сбежала Сипло вымолвил он, заключая меня в свои надежные объятия. «Я бы не пережил этого». «Ну, куда я сбегу?» — усмехнулась, в душе радуясь тому, как мне повезло с выбором супруга. «Я ведь тебя так люблю». Объятия стали сильнее. Казалось, Яр желает меня раздавить, но, похоже, он действительно сильно волновался. «Я чуть с ума не сошел, признался шепотом. «Ты моя жизнь, леса, моя драгоценная печушка». Я отстранилась, заглядывая в его дивные зеленые глаза. «Тогда пойдём, снимем уже с меня проклятие». Да и гости заждались, усмехнулся Яр, беря меня за руку. Колин устал держать подушку с кольцами. «А я есть хочу», — недовольно скривилась Марика. «Тебе лишь бы поесть», — поддела ее Ада и повела к дверям храма, давая нам с Яром минутку побыть наедине. «Я люблю тебя». Признался он, порывисто обнимая меня и целуя. Я с упоением принимала ласку. Некромант погладил большими пальцами мое лицо и, отстранившись, прислонился своим лбом к моему. «Я никогда не заставлю тебя пожалеть о том, что выбрала меня. Никогда, слышишь?» «Я знаю», — улыбнулась в ответ и уже сама потянулась за поцелуем. «А гости?» «Гости подождут. Это наш день. Мы его...» Заслужили.